Глава 52. Мастер Лу Чэнь на грани слез. А? Джан Сюань был ошеломлен. Он оборачивался не так быстро. Он не использовал много сил. Почему мастер Лу Чэнь отлетел назад? Может, он прыгал ради удовольствия? Мастер? Джан Сюань бросился вперед, чтобы помочь мастеру. Он положил свою ладонь на спину мастера Лу Чэнь, чтобы поддержать его. в порядке». Прежде чем его слова смогли прозвучать из его рта, мастер Лучень почувствовал, что все его тело стало невесомым, и он кувыркнулся вперед. Его голова ударилась о другую книжную полку, а книги посыпались ему на лицо. Мастер был на грани слез. «Вы играете со мной? Должно быть, вы использовали слишком много силы, чтобы помочь мне встать». «Мастер...» Увидев его текущее состояние, Джан Сюань бросился вперед, чтобы продолжить помогать ему. Увидев это зрелище, мастер Лу Чэнь поспешно поднялся вверх и сказал. «Не подходи! Я могу сам это сделать!» А... Джан Сюань мог лишь оставаться на месте. Он моргнул глазами, глядя на старика перед собой с сомнением. Он не мог не задать вопрос, который смущал его. «Мастер...» «Вы прыгаете ради удовольствия?» «Прыгаю ради удовольствия!» Мастер-лучень был на грани слез. «Чёрт! Ты сам прыгаешь ради удовольствия! Вся твоя семья прыгает ради удовольствия! Я мастер-художник, элегантный человек! Почему я должен прыгать ради удовольствия? Кроме того, даже если бы я захотел это сделать, я не буду делать это здесь!» «Моя коллекция книг! Мои сокровища! Они все здесь!» Мастер Лу Чэнь почувствовал удушье в груди, из-за чего у него перехватило дыхание. «Что такое? Вам плохо в груди?» Джан Сюань пошел вперед, чтобы помочь ему, и хлопнул его по спине, чтобы снять дискомфорт. «Нет!» Прежде чем мастер Лу Чэнь успел договорить, ладонь Джан Сюаня приземлилась ему на спину, вызвав потемнение в глазах. Он полетел вперед и врезался в стену кабинета, создав на нем огромную трещину. «Мастер!» Видя, что происходит, Джан Сюань с недоумением почесал голову. «Что мастер пытается сделать? Он отпрыгнул назад, теперь прыгнул вперед. Он страдает эпилепсией?» Если это действительно была эпилепсия, Джан Сюань не стал бы игнорировать его нынешнюю ситуацию. Он немедленно бросился вперед, к лученю, чтобы попытаться помочь ему. Не подходи сюда! Мастер лучень вытер свежую кровь с губ и поспешно отступил. Он смотрел на мальчика перед собой, как будто смотрел на монстра, и выглядел так, словно мог заплакать в любой момент. Я почувствовал холод в своем сердце. Мне еще рано умирать. А мои старые руки, мои старые ноги! «Мастер, что происходит?» — спросил Джан Сюань, видя его в таком состоянии. «Что вы пытаетесь сделать?» «Что происходит?» Мастер Лучень с ужасом уставился на него, и слезы начали падать с его глаз. «Вы не знаете, что происходит!» «Опасаясь, что вы, возможно, пришли в ярость, я направился, чтобы дать вам совет по доброй воле, но слегка повернувшись, вы откинули меня!» Затем вы подбежали, чтобы подтолкнуть меня. Последний удар был самым ужасающим из всех. Прямой удар по моей спине. Если бы не высокий уровень культивации, которым я обладаю, я мог бы уже потерять свою жизнь. И сейчас вы смеете спрашивать меня, что происходит? Когда он уже собирался наброситься на него, он увидел озадаченный взгляд мальчика, и он, похоже, не лгал. В его голове промелькнула мысль: И он что-то вспомнил. С глазами, исполненными недоверия, он спросил. «Вы только что совершили прорыв?» «В самом деле...» Джан Сюань кивнул головой. «Освоение золотого тела небесного пути следует рассматривать как своего рода прорыв». «Но даже если это прорыв, невозможно так быстро совершенствоваться!» Мастер Лучэнь осознал, что происходит. но все еще не мог поверить в это. Было несколько человек, которые использовали свои специальные средства, чтобы позволить их культивированию взлететь в одно мгновение. После огромного скачка в силе, их тела не могли приспособиться к разнице в силе за короткий промежуток времени, в результате чего они не могли контролировать свою мощь. То, что казалось обычным усилием, станет атакой в полную силу в глазах других. Когда тот, у кого было 100 килограмм силы, использует десятую часть своей силы, это был бы лишь килограмм. С такой силой они могли беспрепятственно поднимать чашки и другие объекты без особых затруднений. Однако, если кто-то попытается использовать такое же соотношение сил, чтобы поднять чашку после того, как его сила внезапно подскочила, до 10 тысяч килограмм, подавляющая сила в одну тысячу килограмм превысит прочность чашки, и она мгновенно разобьется. Вполне возможно, что так было с Джан Сюанем. Поскольку человек, о котором идет речь, даже не знал, насколько выросла его сила, было естественно, что Лу Чэнь не смог совладать с ним, когда использовал свое прежнее соотношение сил. Он некогда читал об этом в своих книгах, и, судя по всему, пройдет какое-то время, прежде чем человек сможет адаптироваться к различию в силе. Сначала он думал, что это всего лишь легенда, Но он никогда бы не подумал, что такая вещь действительно существовала. Он нашел невероятным, что сила этого человека может стремительно возрасти, просто пролистав некоторые книги и обдумав их позже. Может ли это быть внезапный скачок из-за его глубоких знаний? Возможно, он случайно прочитал кое-что, что вызвало у него просветление, позволив ему прорваться за мгновение. Если это так, то его удача была действительно слишком плохая. «Следуйте за мной, в гостиную!» Сомневаясь, мастер Лучень ничего больше не сказал, а вместо этого повел его обратно в зал. Было легко определить, была ли ситуация такой, какой он подозревал. Ему нужно было только найти камень для измерения силы Джан Сюаня, чтобы проверить его силу. Учитывая, что мальчик искал методы культивирования шестого Дана, ему, конечно же, еще предстояло прорваться на ступень Пикси, Поскольку он не достиг шестого дана, то, будучи на пике пятого дана, он мог обладать максимум четырьмя динами силы. Если его сила превысит этот показатель, это будет означать, что его сила стала значительно сильнее. Если так, тогда можно было прояснить ситуацию. В гостиной. Хуан Юй и Бай Синь еще не уехали. Они все еще сидели в гостиной и с тревогой смотрели в сторону кабинета. Они пришли сюда с просьбой, но мастер Лучэнь взял с собой Джан Сюаня сразу после того, как закончил его проверять, даже не дав им возможности высказаться. В то же время им было невежливо так быстро уйти, поэтому они могли только продолжать терпеливо ждать. Сяо Юй: "Мастер Джан Сюай уже достиг пика пятого дана?" спросил не так враждебно, как раньше Бай Синь. Напротив, в его голосе слышалось волнение. На самом деле он вообще не интересовался живописью. Если бы не его отец, принуждающий его, он определенно не пошел бы сюда. То, что действительно интересовало его, было культивированием. Он чувствовал только волнение при встрече с могущественными людьми. Все это время он считал себя гением. Несмотря на то, что в этом году ему было всего 18, он уже достиг вершины Пятого Дана. В столице было не так много тех, кто мог соревноваться с ним в скорости совершенствования. Все же он не ожидал, что, казалось бы, средний молодой человек, который был немногим старше его, достиг такого же уровня, что и он. Как он мог не волноваться из-за этого? «Я не уверена. Я уже говорила, что он всего лишь пришел в мой магазин, чтобы купить книги. Я тоже о нем мало знаю. Однако, так как он ищет методы культивирования шестого дана, он уже должен быть на пике пятого». ответила Хуаньюй. Поскольку Джан Сюань все еще не сделал ни шагу, они были неуверены в истинном мастерстве Джан Сюаня. Однако, поскольку он искал руководство шестого дана, было очень вероятно, что он уже достиг вершины пятого дана. Иначе ему не было смысла искать такие высокоранговые руководства. «Будучи в состоянии достигнуть такого уровня в таком молодом возрасте, мне интересно...» «Насколько он силен! Позвольте мне испытать его позже!» Байсинь хихикнул. Он был помешан на битвах, а его сердце больше не могло подавить стремление к поединку с кем-то того же возраста, который достиг того же уровня, что и он. Когда они разговаривали, кто-то подошел. Обернувшись, чтобы посмотреть, они оба были ошеломлены. Мастер Лу Чэнь... который был несравненно элегантен минуту назад, в настоящее время был крайне мрачным, а лицо его было красным от крови. Глава 53. Поражение Байсиня. «Это...» Люди уставились друг на друга. Они были ошеломлены. «Это мастер Лучень, учитель императора. Кто осмелится атаковать его, избив до такого состояния?» Кроме того, разве вы не вдвоем пошли в кабинет? Почему он вернулся таким? Может быть, они не ходили в кабинет, чтобы почитать книги, а сражались? Такой элегантный мастер Лучень имеет подобные интересы? Я в порядке!» Мастер Лучень неловко махнул рукой. В конце концов, он не мог сказать, что Джан Сюань только что добился прорыва и непреднамеренно ранил его из-за отсутствия контроля в силе. Он также знал, что это будет трудно объяснить. Таким образом, мастер Лучень подошел к главному месту, а затем повернулся, чтобы взглянуть на Дворецкого, и сказал «Иди, принеси материалы измерения силы». Он был мастером, а не бойцом. Таким образом, в его резиденции не были установлены каменные столбы для измерения силы. Однако, поскольку этот пункт был связан с культивированием, в его доме находилось несколько таких. так что было бы неплохо принести один. «Слушаюсь». Несмотря на то, что Дворецкий не был уверен в том, что задумал его хозяин, он все же кивнул и вышел из комнаты. «Мастер Джан, вы действительно достигли вершины Пятого Дана?» Байсин не смог удержаться, чтобы подойти к нему с возбужденным выражением лица и задать такой вопрос. «Эм, да?» «Может быть, неудобно говорить об этом в Академии, но здесь не было никакого секрета, поэтому Джан Сюаню не нужно было скрывать этот факт». «Я на том же уровне. Может, обменяемся с вами ударами?» Услышав подтверждение молодого человека, глаза Байсиня загорелись энтузиазмом. «Байсинь, что ты делаешь? Посмотри, где ты?» Захваченная врасплох Хуаньюй быстро попыталась отговорить его. Мастер Лучень был элегантным человеком и ненавидел людей, которые спорили или сражались перед ним. Разве ты не думаешь, что эта шутка привлечет лишние проблемы, раз мы в его гостиной? Все было как и сказала Хуань Юй. Лучень не любил, когда другие размахивали копьями и мечами перед ним. Тем не менее, пока еще не был найден камень измерения силы. Лучший способ проверить, стал ли Джан Сюань сильнее, был с помощью байсиня. Он знал о том, что тот достиг вершины пятого дана. С таким же уровнем культивации он мог бы увидеть, возросла ли сила Джан Сюани. В этот момент мастер Лу Чень поднял голову и сказал. «Я не возражаю. Если это обычный спарринг, но вы не должны заходить слишком далеко». «Отлично». Изначально Бай Синь считал, что учитель Лу Чэнь будет возражать. Однако, вопреки его ожиданиям, он одобрил. Бай Синь чуть не подпрыгнул из-за сильного волнения. С радостным выражением он сделал два шага по направлению к центру зала и с прохладой поманил Джан Сюаня. «Подходите». «Хорошо». Джан Сюань только что завершил свое совершенствование золотого тела небесного пути. Ему было любопытно узнать, как далеко продвинулась его сила. Таким образом, он не отклонил вызов другой стороны и подошел к центру зала. «Сила моих кулаков велика, так что будьте осторожны». С холодным взглядом у Байсиня уже не было такого джентльменского взгляда, как обычно, а его аура могущественного человека, никем не замеченная, вырвалась наружу. С точки зрения силы он был даже выше Шанбина. Собравшись силами, Байсинь выступил вперед. Благодаря силе его его удар напоминал клинок. Он послал удар прямо к Джан Сюаню. Чтобы проверить свой уровень культивации, Джан Сюань не стал обращать внимание на недостатки в Байсине, собранные в библиотеке Небесного пути, а вместо этого он столкнулся с ним. Два кулака встретились в воздухе, и Джан Сюань нахмурился. «Почему кулак такой слабый? Может быть, он не достиг пятого дана?» Кулак Джан Сюаня столкнулся с кулаком противника и не почувствовал никакого сопротивления, будто камень налетел на пузырь. Полностью подавляя его, он думал, что противник не был хорошо подготовлен и еще не использовал свою полную силу. Поэтому Джан Сюань быстро уменьшил свои силы наполовину. Несмотря на это, лицо Бай Синя побледнело, и он был отброшен, как резиновый меч. Он остановился только тогда, когда его спина сильно ударилась о колонну. «Почему вы не используете свою полную силу?» Подавив свою силу, Джан Сюань вышел вперед и протянул руку, чтобы помочь сопернику. «Не...» Увидев это зрелище, зрачки мастера Лучейня сузились. Он тут же попытался остановить их, но опоздал. «Бай Синь!» которого потянул молодой человек, улетел как воздушный змей, у которого порвалась нить. Со свистом ветра он вновь взлетел в воздух. Пролетев дюжину метров, его лицо врезалось в стену, а из его рта и носа хлынула свежая кровь. Басин чуть не заплакал. «Старший брат, я знаю, что не подхожу для вас, но вам не нужно быть таким беспощадным. Мой бравый вид». «Мое лицо...» «Почему ты...» Видя, как Бай Синь улетел, Джан Сюань почесал голову с невинным видом. «Что они делают? Сначала мастер Лу а теперь и Бай Синь. Вам действительно нравится летать?» «Если бы они вдвоем знали мысли, которые проносились в его голове, они наверняка покончили бы с собой на месте из-за депрессии». «Сами вы прыгаете...» «Мы были отброшены вами, хорошо?» «Этот парень...» Приподнявшись, брови Хуань Юй подергивались, и она обнаружила, что ее голова не способна справиться. Байсиня можно считать одним из самых выдающихся среди молодого поколения. За исключением нескольких других, он был практически бесподобен. Именно в этом была причина того, что у него была жаждущая битвы и неохотно признающая поражение личность. Она думала, что последний не сможет справиться с ним на дуэли, но никогда бы не подумала, что его отправят в полет первым же ударом. Он проиграл. «Этот парень выглядит обычным, но как он обладает такой подавляющей силой?» «С вами все в порядке?» Не зная, о чем думают другие, Джан Сюань подошел к Бай Синю с извиняющимся видом. «Я в порядке». Бай Синь попытался подняться и стряхнуть пыль с одежды. Как культиватор пятого дана, он закалил свои кости и кожу, поэтому небольшие раны, подобные этим, не представляли проблемы. Отлично! Я понял, что вы не использовали всю свою силу. А как насчет этого? Давайте еще раз с использованием всей силы. Джан Сюань сказал с серьезным выражением: Еще раз. Лицо Бай Синя дернулось. И он чуть не заплакал. «Если бы нам пришлось и дальше сражаться, я мог бы умереть». Он сразу же махнул рукой и сказал, «Нет необходимости, мастер. Вы действительно сильнее меня. Не думаю, что нужно продолжать спарринг». «Не нужно быть таким вежливым. Это просто дружеский спарринг. Так что вам не обязательно быть таким сдержанным». Кроме того, не называйте меня мастером. Это звучит нелепо. Джан Сюань считал, что Байсинь действует осторожно, из-за его личности и идентичности как равного мастеру Лу Чэню, вызывая у него нежелание, что привело его к слабости. Так воспринял это Джан Сюань. Когда его совершенствование только что достигло вершины Пятого Дана, он обменялся ударами с Яо Ханем, и это оказало на него много давления, учитывая его огромную силу. Ступень культивации Яо Ханя была выше, чем у Байсиня, но поскольку между ними было не так уж много различий, он думал, что это будет так же, как тогда. Тем не менее, Байсинь был отправлен в полет одним ударом. Обнаружив это, он объяснил это тем, что тот не использует полную силу. В противном случае с его силой удара он бы не смог отправить культиватора пика пятого дана, у которого было четыре динь силы, одним ударом. Спаринг. Байсин задрожал от страха. «Вы называете это спарингом? После первого же вашего удара я чуть не отправился на небеса. Вы это понимаете?» «Кроме того, мастер Лучень сказал относиться к вам, как к равному ему. Так как же я должен называть вас, если не мастер?» В его голове промелькнула мысль, и лицо его... Казалось, было на грани слез. «Поскольку вы сказали, что вам кажется, что вы далеки, чтобы называть вас мастером, тогда как насчет того, чтобы я называл вас дедушкой? Дедушка Джан, я признаю свою ошибку, хорошо? Я не должен был так враждебно относиться к вам, поэтому прошу вас, перестаньте просить меня сражаться с вами». «Я принес камень измерения силы!» В этот момент подошел дворецкий и увидел, что тут происходит. Услышав мольбу Байсиня, он тут же оцепенел. «Что?» Глава 54. Жемчужный плод Хунзиня. «Кто это? Единственный сын одного авторитета королевства Чянсюань, Джиннань Вана? Чтобы он назвал Джянсюаня дедушкой?» «У меня что-то со слухом». Дворецкий чувствовал, что его зрение размывается, и он почти теряет сознание. «Я просто отошел на минутку, чтобы забрать камень измерения силы. Что случилось? Может кто-нибудь просветить меня?» а «Хорошо, младший брат Джан Сюань. У вас есть много возможностей для того, чтобы сразиться в будущем. Бай Синь ранен, и ему нужно привести себя в порядок». «Во всяком случае, поскольку камень измерения силы уже здесь, я думаю, что для вас было бы лучше для начала попробовать оценить свои силы». Чувствуя неловкость ситуации, мастер Лучень быстро отреагировал. «Хорошо». Увидев, что Бай Синь не хотел тренировочного поединка, Джан Сюань покачал головой с разочарованием. Он посмотрел на камень измерения силы, который только что был вставлен в расщелину на земле. И подошел к нему. С легкой улыбкой он сказал. На самом деле я вчера испытывал свою силу. И там было всего около четырех день или около того. Вероятно, сегодня не будет большой разницы. Именно сегодня утром он избил Яоханя. До этого он испытывал свою силу и удостоверился, что это будет восемь дин. Весь день он был занят. Кроме того, без техники культивирования для его совершенствования, ни одна из его акупунктурных точек не была открыта. Таким образом, не должно было быть повышения силы. Хотя, по мнению Джан Сюаня, он развил золотое тело небесного пути, даже если бы его физическое тело стало сильнее, оно не смогло бы соперничать со значением Джинсы в определении мощи. Что касается того, почему он сказал, что его сила была четыре день, это было потому, что это была стандартная сила, который мог обладать практик вершины Дин Ли. Он не хотел раскрывать слишком много своих секретов. В худшем случае, он просто должен был сдержать половину своей силы, когда будет тестировать ее. «Поскольку камень уже принесли сюда, попробуйте!» сказал мастер Лучинь. «Хорошо». Джан Сюань улыбнулся и принял предложение. С намерением использовать только половину своей силы, его кулак полетел к скале перед ним. Кулак двинулся вперед, как удар молнии, быстрый и свирепый, и ударная волна заставила ветер шуметь. На столбе стали медленно появляться цифры. «Смотрите, как я сказал, четыре день!» Видя цифры, которые плыли на поверхность, Жан Сюань махнул руками и обернулся, чтобы посмотреть на других с улыбкой. Однако, прежде чем он успел закончить свои слова, он увидел, что Бай Синь, Хуань Юй и мастер Лу Чэнь и дворецкий смотрят на него, как на монстра. Что случилось? Джан Сюань нахмурился. Он опустил голову, чтобы посмотреть на себя, хотя что там могло быть не так. Посмотрите на камень еще раз, сказала взволнованно Хуань Юй. Что с ним? Разве это не просто четыре день? Вы все не должны быть так потрясены. Обернувшись, чтобы посмотреть, Джан Сюань пошатнулся и чуть не упал. Не зная, как это и когда произошло, но число 9 появилось за номером, который он видел ранее. Вместе 49. Удар, который я только что нанес, имел силу 49 день? Джан Сюань тоже был удивлен. Когда он тестировался сегодня утром, у него было всего 8 день. Более того, он намеренно сдержал половину своей силы, ударив по скале. Так как он мог достичь могущества в 49 день? Разве это не означало, что если бы он не сдерживал свою силу, его удар мог бы достичь 100 день? Культиватор пятого дана ступени Дин -Ли, обладает четырьмя день силы, в то время как сила эксперта Пикси не превышала 80 день. Чтобы быть способным нанести удар в 100 день, разве это не означало, что его сила, равна эксперту шестого дана в области Пикси? и даже было немного больше. «Может, у камня измерения силы произошел сбой?» В его голове промелькнула мысль, и Джан Сюань не смог удержаться от сомнений. «Камень измерения силы работает правильно. Разве вы не добились прорыва ранее? Это и заставило ваши силы взлететь. Кроме того, вам предстоит приспособиться к своей вновь обретенной силе. Вот почему вы избили Байсиня с такой легкостью». объяснил мастер Лу Чинь. Изначально он хотел сказать, что он сам был избит Джан Сюанем, но передумал в последний момент. В конце концов, несмотря ни на что, он все еще был мастером и должен был учитывать свою репутацию. «Прорыв от четырех день до сорока девяти день. Не может быть, чтобы ты пробил сорок пять акупунктурных точек одновременно». Одно дело не слышать его объяснений, но как только они услышали это, Байсин и Хуаньюй чуть не упали в обморок. Неужели вы шутите? Для увеличения уровня культивирования вы можете открывать акупунктурные точки. Каждая открытая акупунктурная точка будет давать один день силы. Говорят, что всего в человеческом теле насчитывается 108 акупунктурных точек, однако только 72 из них могут быть открыты. Кроме того, существует специальный порядок открытия этих точек. Из-за различия в физическом строении у каждого человека, они требуют различной последовательности при прорыве для достижения оптимального эффекта. Если не удастся найти идеальную последовательность, они, возможно, смогут открыть только от 30 до 40 точек за всю свою жизнь и не смогут продвинуться вперед. Обычно эти точки открывают одну за другой, а сила увеличивается медленно, а сила Джоан Сюня уже увеличивалась на 45 день в одно мгновение. «Парень, ты собираешься пронзить небеса? Не то, чтобы я никогда не видел, чтобы люди прорывались, но я никогда не видел того, кто бы мог прорваться таким образом». На самом деле не только другие пребывали в состоянии недоверия. Даже сам Джоан Сюань не знал, что происходит. Было ли такое значительное улучшение вызвано только культивированием золотого тела небесного пути? Увеличить свою силу на девяносто день за мгновение, Когда он случайно отправил в полет мастера лучения и победил Байсиня, он должен был понять, насколько лучше он стал и насколько его сила выросла, а не быть столь невежественным, как сейчас. Однако, как тот, кто всего два дня назад начал улучшать свое культивирование, Уже было невероятно, что он смог контролировать свою культивацию, чтобы проявить правильную силу. Если быть более точным, это было настоящим чудом, что он мог это сделать. По сути, это как обычный человек, которому внезапно была предоставлена сверхчеловеческая сила. Вначале он не сможет привыкнуть к этому и, возможно, даже может немного напортачить. Именно так обстояло дело с Джан Сюанем. Изначально он обладал только силой всего в один день. Однако он внезапно стал сильнее на девяносто день. Увеличение более чем в десять раз. Более того, поскольку это произошло из-за физического тела, обнаружить это было довольно трудно. Скорее было бы странно, если бы он знал об этом заранее. Для него уже было благословением не превратить байсиня в кусок мяса. «Маленький брат Джам! ты, возможно...» «Ты только что открыл 45 точек акупунктуры?» Увидев его в изумлении, мастер Лу Чэнь медленно спросил его. «Было неслыханно открыть 45 акупунктурных точек в одно мгновение. Но если это не так, откуда может возникнуть внезапное повышение силы?» «Я все еще нахожусь на вершине Дин Ли. Мое совершенствование еще только продвигается, но мое физическое тело стало сильнее», — сказал Джан Сюань. «Физическое тело?» Мастер Лучень был поражен, не смея поверить в то, что он только что услышал. «Я слышал, что в мире есть какие-то сокровища, которые позволяют физическому телу соперничать со сталью, придав ему силу, эквивалентную вершине уровня пикси. Может ли быть так, что можно достичь такого уровня, культивируя свое физическое тело?» <социтут> «Я, кажется, съел некоторые неидентифицируемые фрукты сегодня. «Сначала я почувствовал, как мое тело нагрелось после еды, но я не обратил на это особого внимания. Возможно, это могло стать причиной внезапного увеличения силы моего физического тела», ответил Джан Сюань. Будучи членом современной цивилизации, он понимал логику, что обладание сокровищем сверх своих способностей может вызвать бедствие. Если бы он признал, что достиг такого уровня путем культивирования, Бесчисленные люди могли бы покраснеть и попытаться выманить его из его техники. Возможно, некоторые могут даже похитить его для исследования. С тех пор, как мастер Лучень упомянул о существовании каких-то сокровищ, которые могут вызвать огромное усиление физического тела, он решил согласиться с этим. Судьба — это поистине судьба. Мастер Лучень вовсе не сомневался в словах Джан Сюаня. На самом деле. Дело было не в том, что он не сомневался, но даже если так, у него не было выбора, кроме как поверить словам Джан Сюаня. Чтобы физическая сила увеличилась на несколько дюжин через два часа культивирования, разве это не было мечтой? Это было так же смешно, как пытаться заставить мужчину рожать детей. Вместо того, чтобы верить в эту глупость, было более вероятно, что он, возможно, уничтожил какое-то сокровище. «Могу ли я узнать о плоде, который съел младший брат?» Мастер Лу Чен продолжал спрашивать. «Как он выглядел?» Джан Сюань почесал в затылке. Ему ничего не оставалось, кроме как выдумать. Однако, поскольку они уже дошли до этого момента, сохранение молчания показалось бы гораздо более подозрительным. Таким образом, он ответил. «Это плоды красного цвета». Раньше, когда он пролистывал книги в библиотеке Академии, он вспомнил, что видел запись о фрукте, похожем на то, что только что описал Лу Чэнь. Книга была эпопеей путешествий человека, и персонаж в ней съел красный плод, и сила его поднялась на порядок. В этот момент он мог лишь слепо испытать свою удачу. «Красный? Может ли она быть малиновой?» «Действительно, это то!» Мастер Лучень, казалось, что-то придумал, и его дыхание ускорилось. Учитель знает об этом? «Это жемчужный фрукт Хундзиня. «Легенда гласит, что употребление его позволит физическому телу быстро стать сильнее!» «Он дает силу, которую даже эксперт вершины Пикси не выдержит!» Взволнованно сказал мастер Лучень. «Жемчужный фрукт Хундзиня? Спросил Джан Сюань с удивленным выражением. Может ли быть, что такая вещь действительно существует? Глава 55. Окруженный. Часть 1. После разговора Джан Сюаня начали спрашивать, откуда он достал фрукт. Он небрежно ответил, что получил его на рынке, в результате чего мастер Лу Чэнь и остальные начали его расспрашивать. «Младший брат, Джан Сюань, вы местный?» – спросил Лу Чэнь. Я учитель в академии Хунгитан, ответил Джан Сюань. Неудивительно, что у вас есть такая сила и глубокое понимание живописи. Мастер Лучень похвалил его. Он обернулся к Хуан Юй и Бай Синю, которые сидели рядом, и сказал: "Картина может формировать личность человека и тренировать его характер. Не позволяйте борьбе и убийствам занимать ваш ум целый день, поскольку брат Джан Сюань учитель академии". Ходите и навещайте, чтобы учиться у него, когда вы оба свободны. Я подумаю о том, чтобы дать человеку, который кое-чему научился у него, дать пропуск и то, чего они хотят. Да. Хай Юнь ответила громко. В то время, когда глаза Бай Синя заблестели от волнения. Благодаря Спарингу он понял, что нынешние способности Джан Сюаня превзошли его. Учиться у такого эксперта было гораздо интереснее. чем просто учиться скучной живописи. По крайней мере, он чувствовал себя более спокойно, учась у него, чем у мастера Лу а, «Прошу прощения за внезапное вторжение сегодня. Я уже немного задержался. Так что, господин, я прощаюсь с вами и навещу вас в другой день». Закончив те дела, ради которых он пришел, Джан Сюань решил проститься и слегка поклонился. «Вы пришли сюда, чтобы разыскать методы культивирования шестого дана, но жаль, что у меня их немного. Через несколько дней я поговорю с Шэньчжуем о том, чтобы привести вас в королевскую библиотеку, чтобы вы могли посмотреть их. Просто случилось так, что он сейчас на охоте, и его нет в столице», — сказал мастер Лу Чэнь. «Примите мою благодарность, мастер!» Услышав эти слова, глаза Джан Сюаня загорелись. В любом обычном месте невозможно было найти много руководств по культивации шестого дана. Однако в королевской библиотеке, месте, которое, как считается, имело самую полную коллекцию книг в королевстве Тянь-Сюань, он наверняка сможет найти многие из них. Если бы он смог войти в хранилище, чтобы использовать методы культивирования, он смог бы создать небесный путь божественного искусства и успешно улучшить свой уровень. «Вы слишком любезны!» Мастер Лучень с улыбкой кивнул. Оставив резиденцию мастера, Джан Сюань направился в академию. Солнце уже село, а в небе поднялась луна, освещая землю холодным серебристым светом. «Должно быть уже около двенадцати?» Несмотря на время, он нисколько не чувствовал усталости. Вместо этого его глаза светились от радости. Поход в резиденцию мастера действительно стоил того. Развитие золотого тела небесного пути способствовало укреплению его физического тела, заставляя его мощь взлетать. С его нынешним уровнем культивации, даже если бы он встретился с экспертом вершины Пикси, он смог бы легко подчинить их. Кроме того, он также нашел дюжину книг, или около того, по методам культивации шестого дана. Даже если этого было недостаточно, чтобы составить полную версию божественного искусства небесного пути, они все равно были полезны для его обучения. Мое физическое тело уже достигло 90 день. Если я найду более высокоуровневое руководство совершенствования физического тела, я стану еще сильнее. Могло быть много различных секретных руководств по технике физического тела, в кабинете мастера лучения, но они были простейшими, и самыми основными методами культивирования. Если бы такие книги могли обладать эффектами после компиляции Библиотекой Небесного Пути, разве это не означало, что если бы он собрал вместе набор более высокоуровневых пособий по совершенствованию физического тела, книга была бы еще более невероятной? Если бы это было так, то его физическое тело в будущем, вероятно, сыграло бы значительную роль в его боевой доблести. Как только он погрузился в свое удовольствие, его уши внезапно задрожали. Рост силы его физического тела также помог ему усовершенствовать пять чувств. Он вдруг понял, что кто-то преследует его. Он остановился и сказал: "Те, кто преследуют меня, выходите". "И не ожидал, что вы будете так осторожны". "Какая польза от осторожности? Какая польза от осторожности?". «Вы заставили нас потерять деньги! Даже не мечтайте сбежать от нас сегодня!» Когда голос умолк, из темноты вырвалось несколько человеческих силуэтов, и они окружили его. Каждый из них холодно смотрел на Джан Сюаня, словно смотрел на мертвеца. «Это вы?» Джан Сюань узнал их. Он узнал, что двое из тех, кто был в группе, мастер Мо Ян, которого он разоблачил на рынке. и торговец артефактами. Остальные были поддержкой. Лицо мастера Мо Яна было опухшим, а вокруг глаз красовались огромные синяки. Несколько частей его одежды были сорваны, и он уже не обладал безмятежным и просветленным нравом и внешним видом. Фактически, если сказать, что он был нищим с улицы, люди бы поверили. Похоже, что после того, как его разоблачили, люди расправились с ним. В конце концов, только богатые люди могли заниматься покупкой дорогостоящих артефактов. Их даже можно считать добрыми, поскольку они не убили их после разоблачения обмана. Продавец, похоже, был не в лучшем состоянии, чем он. У него было два огромных синяка под глазами. Глядя на Джан Сюаня, обида и гнев в их глазах были понятны. Это была афера, которую они организовали, и этот парень разрушил все их планы. Не говоря уже о том, что их сильно избили. Таким образом, они хотели отомстить ему. «Ты, маленький ублюдок, быстро убежал. Давай посмотрим, куда ты убежишь сейчас». В глазах торговца артефактов мелькнул маниакальный блеск. «Вы хотите меня убить?» Почувствовав ауру окружающей толпы, которая становилась страшно холодной, Джан Сюань нахмурился. Это лишь твоя вина, что у тебя такой длинный язык. Нужно было держать рот за зубами. В следующей жизни думай, прежде чем раскрыть рот». Мастер Мо Ян злобно ухмыльнулся и сжал свои кулаки с огромной силой. Причина, по которой их афера потерпела неудачу, была связана с ним. У них ушло много времени на его поиски, так что естественно, что они не дадут ему легко отделаться. «Извините, но я не хочу умирать сейчас и не стану держать свой язык за зубами!» Сказал Джан Сюань. «Ты не хочешь умереть?» Безжалостность мелькнула в глазах мастера Мояна, и он крикнул. «Этот не тебе решать! Братья, убейте его! Разорвите на части и скормите собакам!» «Понял!» С холодной хмылкой один вышел вперед и поднял руки вверх. он послал ладонь к Джан Сюаню. В тот момент, когда он сделал свой ход, его степень культивации стала очевидной. Вершина Пятого Дана. Неудивительно, что он все же смог убежать в царство Тянь Сюань, чтобы продолжить обманывать, когда был объявлен вне закона королевством Лю -джу. Он действительно обладал некоторыми возможностями. Если бы это была вчерашняя ночь, даже если Джан Сюань смог бы победить этого человека, Ему пришлось бы использовать силу библиотеки Небесного Пути, чтобы найти его слабость. Однако с его нынешней физической силой он сможет сделать все сам. Пятый Дан для него ничего не значил. Негромко посмеиваясь, он послал пощечину своему нападающему. «Вы вправду захотели умереть?» «Прозвище четвертого номера — это стальная ладонь. Его руки способны раскалывать камни». Тогда в королевстве Люджу эксперт начальной стадии уровня пикси был убит одной его ладонью. Но этот человек обменивается с ним ударами безо всякой подготовки. «Подумать только, нас обвел вокруг пальца такой дурак!» Увидев, что этот парень идет против четвертого номера, не уклоняясь, мастер Мо-Ян и остальные усмехнулись. «Эта шестерка может показаться безобидной, но его сила не шутка». Его ладони способны столкнуться даже с металлом, что может сделать парень двадцати лет. Он действительно хочет умереть. Как только они подумали, что Джан Сюань будет искалечен от удара, они заметили то, что четвертый номер проиграл. Не выдержав удара Джан Сюаня, его кости раскололись, а грудная клетка прогнулась от силы удара. Его голова ударилась о землю и стала походить на луковицу. Глава 56. Окружённый. Окруженный. Часть вторая. Кажется, что он не слаб. Не удивительно, что он так высокомерен. Видя, что четвертый номер был так легко сломлен единственным ударом, мастер мой Ян застыл на мгновение. Но после его выражение лица стало еще более диким. Высокомерно взмахнув рукой, будто контролируя ситуацию, мой Ян сказал: "Впрочем". «Ваше везение заканчивается!» После чего он повернулся, взглянув на торговца артефактами и сказал, "Прикончи его, быстро! У нас еще есть дела!» Торговец кивнул головой и двинулся вперед. Прежде чем нанести удар, он уже излучил сильную ауру, похожую на гору и океан, которые неизмеримы. «Если кто-нибудь закроет глаза...» он может четко ощутить 10 акупунктурных точек в теле другой стороны, поглощающих и истощающих духовную энергию. Каждая из них была яркой, как будто они были звездами. Культиватор ступени Пикси? Джан Сюань был ошеломлен. На ступени Пикси можно начать открывать точки акупунктуры в своем теле, чтобы поглощать духовную энергию из мира и совершенствовать ее для собственного использования. На этом уровне культивации, независимо от того, была ли скорость реакции или сила, они были значительно увеличены. В академии Хуантянь такой силой обладал старейшина. Он не ожидал, что мошенник обладает такой силой. Ты боишься? Если это так, опустись на колени, извинись и возмести наши убытки. Иначе я убью вас! Увидев удивление Джан Сюаня, он подумал, что он опасается его силы. Таким образом, с криком, он шагнул вперед, напоминая Бога, который управлял жизнью и смертью. «Встать на колени? Принести извинения? Компенсировать потери?» Джан Сюань покачал головой и ответил. «Я не настолько свободен, чтобы извиняться и давать компенсацию мошеннику. если вы этого хотите. Вы все могли бы встать на колени вместо меня и компенсировать мои потери от вашего нападения сегодня». Таким образом, я позволю вам уйти сегодня. Что ты сказал? Этот парень сошел с ума. Мастер Мо, Ян и Торговец начали подозревать, что этот парень безумен. Нас куда больше. Кроме того, у нас есть культиваторы на ступени Пикси. Тем не менее, ты ожидаешь, что мы преклоним колени перед тобой. Кроме того, компенсировать свои потери за нападение? Наш четвертый номер все еще лежит на земле. «Если мы говорим о потерях, у нас их значительно больше!» «Пояснил?» «Прекрати болтать с ним! Просто убей его!» Мастер Мо-Ян махнул рукой. «Хорошо!» Торговец кивнул головой. Сделав пару шагов, он атаковал Джан Сюаня с широко раскрытыми пальцами. Прежде чем он смог подобраться ближе, раздался шелест ветра, словно орел пытается добить кролика. Это вызвало у всех угнетающее ощущение. Огромное давление, которое они, казалось, не могли выдержать. Эта техника орел!» Эта техника боя может считаться лучшей даже среди. Разве это не слишком чрезмерно, чтобы использовать ее, чтобы иметь дело с молодым парнем? Ха-ха, это не чрезмерно. Этот парень способен отшвырнуть четвертый номер одним ударом ладони. Это показывает, что он очень способен. Тем не менее. Его удача подошла к концу. Теперь, когда он столкнется с этой техникой?» Увидев торговца артефактами, выполнявшего такую невероятную технику, толпа одобрительно кивнула. Эта техника была одной из лучших среди техник среднего смертного ранга. В момент его выполнения вы могли бы излучать величественную ауру, напоминающую орла, охотящегося на кролика. Оставляя противнику впечатление о горах и океанах, а также чувство беспомощности перед такой ошеломляющей силой. Даже если их лидер, мастер Мо Ян, столкнется с этим, ему придется временно отступить, чтобы не смотреть ему в глаза. паря орел? В тот момент, когда противник выполнял свою боевую технику, в голове Джан Сюаня появилось руководство, в котором были написаны ошибки и история этого торговца артефактами. Просмотрев Джан Сюань запечатлел эту информацию в своем уме, и внезапно на его лице появилось причудливое выражение. Из-за нехватки времени он не мог полностью обдумывать это. Техника боя, выполненная торговцем артефактами, уже была прямо перед ним. Боевая техника позволяла лучше использовать свою силу, тем самым доведя ее до больших высот. Как эксперт на ступени Пикси, который открыл 10 точек акупунктуры, торговец не был слабым. С боевой техникой среднего смертного ранга он нес с собой очень мощную и гнетущую ауру смерти. Дикая улыбка, появившаяся на его лице, была похожа на сияние цветка. Однако, прежде чем этот цветок смог до конца расцвести, его зрачки сузились и раздался жуткий крик. Трагический крик эхом отразился в ночном небе. Что случилось? В самом начале мастер Мой Ян и все остальные думали, что Джан Сюань. будет раздавлен в одно мгновение силой четвертого номера однако они не ожидали что последний так трагически закончит вспоминая поражение они быстро повернули головы чтобы посмотреть и вид перед ними заставил их лица дрогнуть молодой человек перед ними полностью проигнорировал великолепие торговца артефактами и послал удар вверх ему мужскому достоинству звук разбившегося яйца заставил всех людей неконтролируемо задрожать. В следующий момент торговец артефактами был отправлен в полет, словно резиновый мяч. «Невероятно!» Увидев, как он смог легко отбросить торговца на ступени Пикси, который был в процессе исполнения боевой техники, Джан Сюань одобрительно кивнул головой, ведь его физическое тело было значительно сильнее, чем у торговца. Последний сосредоточился на боевых техниках, а также обладал большой скоростью. Если бы Джан Сюань сражался в обычном состоянии, то ему пришлось бы прибегнуть к нескольким средствам, чтобы покалечить его. И даже в этом случае для этого потребовалось бы несколько ударов. Однако, с библиотекой Небесного пути он был в состоянии ясно видеть недостатки противника. Таким образом, одержать над ним верх было просто. Он одолел его одним ударом. Даже если он был экспертом на ступени Пикси, он мог бы умереть от его удара. «Что-то не так с этим парнем. Давайте атакуем его вместе!» Видя, что Джан Сюань смог победить двух сильных культиваторов, мастер Мо-Ян понял, что перед ними опасный противник, и от этого его взгляд стал еще более зверским. Услышав приказ, хотя оставшиеся бойцы обильно потели, они не ослушались приказа и шагнули вперед, чтобы окружить Джан Сюаня. С ревом, Оставшиеся шестерки сразу же атаковали Джан Сюаня. Все виды мощных техник были направлены на него. Их джиньцы хлынул через меридианы, а мощь их атак породила мощные ударные волны. Так же, как и четвертый номер, остальные тоже находились на ступени Дин Ли. Несмотря на то, что они превосходили численностью Джан Сюаня, но из-за его способности видеть недостатки других и его божественную мощь уровня пикси, они не представляли для него никакой угрозы. «Что-то не так. Почему атакуют только они?» Отбросив все удары, прилетевшие к нему, у Джан Сюаня возникла мысль, заставив его остановиться на мгновение. Продавец артефактов, который был только вторым среди них, обладал силой на ступени Пикси. Логично, мастер Мо Ян должен быть значительно сильнее его. Однако, почему он не атаковал с остальными? Если бы он атаковал, то Джан Сюань, возможно, с трудом справился бы с их атаками. Пока он был сбит с толку, из-за странной ситуации, он заметил фигуру, которая уже отступила на 10 метров. В разгар побега он крикнул. «Все вы! Убивайте его! А я скоро вернусь!» Услышав эти слова, нападающая сторона пошатнулась. Можно было догадаться, что их босс, почувствовав, что ситуация пошла, не потому сценарию, на который он рассчитывал, бросился бежать. «Бесстыдный!» – закричал Джан Сюань ему вслед. Минуту назад он все кричал, что убьет его, а когда отправил своих товарищей в бой, бросился бежать. Неудивительно, что он смог избежать преследования королевства Люджу. Он просто слишком бесстыден, чтобы его можно было поймать. Глава 57 кольцо-хранилище. Вы не сбежите так легко. Этот человек окружил Джан Сюаня и потребовал, чтобы он преклонил колени и отдал ему компенсацию. Естественно, Джан Сюань не мог так легко отпустить его с крючка. Джан Сюань быстро устранил своих соперников и направился за мастером Мо Яном. С улучшением физического тела, движения тела Джан Сюаня напоминали лягушку. Каждый раз, когда его ноги соприкасались с землей, он летел на 10 метров вперед. Несмотря на то, что у него не было изученных техник передвижения, он двигался очень быстро. «Черт!» Отчаянно убегающий мастер Мо Ян повернул голову и заметил, как парень движется к нему большими шагами. От такого зрелища у него перехватило дыхание. Он подумал, что Джан Сюань был оборванцем, которого он мог легко избить до смерти, поэтому он охотился на него, чтобы смыть стыд с инцидента, произошедшего в этот день. Но он не ожидал, что наткнется на такое. Если бы он только знал, что Джан Сюань был настолько грозным, он бы ни за что не стал его преследовать. Судя по тому, насколько молод этот парень, даже если он начал тренироваться еще в утробе матери, он все равно был уж слишком сильным, Мастер Мо Ян чувствовал бесконечное сожаление, до такой степени, что даже мысль о самоубийстве возникала у него в голове. Если бы только он не выбрал этого парня, то все вышло бы так, как он и хотел. Даже после того, как его уловка была раскрыта, он мог бы сбежать из столицы, и ничего бы не случилось. Тем не менее, он подумал о мести. Теперь он не только не мог отомстить, напротив, Он сам стал тем, кого преследовали, словно слабака. Что это, черт возьми? Истина. Если человек не посвятит свою душу самоубийству, никто не умрет. А мое сердце! Несмотря на то, что ему всего лишь 19 лет, Джан Сюань уже культивировал божественное искусство небесного пути и золотое тело небесного пути. Его тело... питалась джинцы и очищалась от всех загрязнений. Его кости закалялись и восстанавливались заново, заставляя его выглядеть моложе своего реального возраста. С первого взгляда ему было всего семнадцать или 18 лет. В таком возрасте средний человек был бы только на уровне первого или второго Дана, и все же, как только они все сделали ход, стало ясно, что даже все вместе они не смогут одолеть Джан Сюаня. Таким образом. на самом деле было бы странно, если бы он не сбежал. «Стоять!» Жалуясь про себя, мастер Мо-Ян почувствовал удушье в груди, после чего из-за его спины раздался спокойный голос. Прежде чем он смог повернуться, чтобы контратаковать, он почувствовал острую боль в центре позвоночника. Он споткнулся и полетел вперед, оставляя за собой огромную борозду в земле. «Мое лицо!» Мастер Мо Ян был на грани слез. Не глядя, было ясно, что его лицо уже разбито. «Ты должен был подумать о возможности такого исхода, когда ты пришел за моей жизнью». Джан Сюань с бесстрастным выражением наступил на него. В его предыдущей жизни он был обычным библиотекарем. Однако с тех пор, как он стал частью этого мира, он понял логику могущества, царящую здесь. «Не убивайте меня! Господи, если ты не убьешь меня, я готов отдать тебе все свои сбережения!» Ясно чувствуя, что его могут раздавить, мастер мо Ян неосознанно задрожал. Сравнивая деньги с жизнью, было ясно, что последнее было гораздо более ценной. «О, покажи мне, сколько у тебя есть, а я посмотрю, достаточно ли этого, чтобы оставить тебе жизнь». ласково сказал Джан Сюань. «Да, да, конечно!» Услышав слова юноши, мастер Мо Ян быстро снял кольцо со своего пальца и показал его Джан Сюаню. «Вот, все внутри, умоляю вас, посмотрите!» «Внутри?» – удивился Джан Сюань. «Что можно вставить в кольцо?» Тем не менее, Джан Сюань взял кольцо в свои руки, и в его голове возникла книга. Низкоуровневое кольцо-хранилище. Внутри находится три кубометра пространства. Недостатки – низший метод создания. В книге подробно описана детальная информация по кольцу. Кольцо-хранилище? Подумать только. Такой мелкий мошенник, как он, обладает таким хорошим предметом. Похоже, на этот раз я прекрасно зарабатываю. Просматривая книги в библиотеке Академии, Он узнал о существовании мистического сокровища – гора в семени. Изначально он думал, что это сокровище было далеко от его досягаемости, но этот человек обладал им. Даже при том, что это было низкоуровневое хранилище, оно должно стоить не менее 500 тысяч золотых монет. Даже старейшины Академии не могут позволить себе такую роскошь. Однако, немного подумав, он пришел к осознанию. Как он мог таскать с собой деньги, которые он заработал? Если бы он таскал деньги на виду, это было бы просто вопросом времени, прежде чем он был бы обнаружен, пойман и казнен. Похоже, мастер Мо Ян потратил большую часть своего состояния, чтобы купить его. Как и ожидал Джан Сюань, на лице мастера появилось выражение душевной боли, когда он передал предмет. В его голове появилось трехметровое пространство, Оно было заполнено золотыми монетами, которых было около ста тысяч. Хоть мастер оказался богатым, но его состояние было достаточно маленьким. «Господи, раз ты принял этот предмет, то ты пощадишь меня?» Увидев молодого человека, мастер мой ян поспешно спросил. «Пощадить вас? Для меня это невозможно. Если вы передадите банкноты, которые вы тайно скрывали на своем теле, то, может, я и сделаю это. Джан Сюань посмотрел на него с яркой улыбкой. «Да вы!» С сузившимися зрачками, мастер Мо Ян выглядел так, будто встретил призрака. У хитрого кролика было три норы. Как опытный мошенник, он уже подготовил курс действий, если его поймают. Таким образом, когда он убегал, он тайком перенес на свое тело банкноты, которые накапливал на протяжении многих лет. Это также было причиной, по которой он щедро предложил свое кольцо-хранилище. Цель состояла в том, чтобы отвлечь другую сторону, чтобы он не проводил обыск тела. Пока он был в безопасности, даже если бы он потерял кольцо хранилища и хранимое в нем богатство, имея в распоряжении такие банкноты, он смог бы жить без забот как состоятельный человек и начать все заново. Он думал, что его действия были крайне скрытными, Но он не мог себе представить, что этот молодой человек с самого начала видел его действия. Он... Как он узнал? Даже если бы он был могущественным, было просто невозможно заметить скрытые на теле банкноты. Нельзя было спорить с другой стороной. Джан Сюань разорвал одежду, и в соответствии с его ожиданиями, десять банкнот показались между лоскутами одежды. Каждая из них стоила сто тысяч, а вместе они составляли огромную сумму в один миллион золотых монет. Похоже, на этот раз я получил огромную прибыль. Увидев огромную сумму денег, глаза Джан Сюаня сверкали от радости. «Я отдал вам все свои деньги, поэтому вы можете отпустить меня прямо сейчас». Видя, как юноша обнаружил даже его скрытые сокровища, Мастер Мо Ян стал безутешен, а его прежняя надменная аура бесследно пропала. Ян Мо, ученик оценщика, мошенник в королевстве Люджу, который сделал себе имя оценщика, печально известного своими подделками, чтобы заработать богатство и благосклонность женщин, опытный в навыке чарующий голос, который с помощью слов запутывает разум, что облегчает убеждение. Нага Джан Сюаня оставалась на голове, пока он выдавал всю информацию о Мо Яне из библиотеки Небесного Пути. «Ты... как ты узнал? Кто тебе рассказал об этом?» Мастер Мо Ян был шокирован. Его брови поднялись, а все его тело начало дрожать от волнения. Глава 58. Как он это сделал? Мгновение назад Мо Ян отдал свое кольцо-хранилище Джан Сюаню. Он немного запаниковал, но большая часть у него все еще была спрятана. Однако страх, который у него отражался на лице в этот самый момент, был вполне реальным. Он почувствовал, как по его телу пробегает озноб. Не было бы странным, если бы юноша смог идентифицировать его. В конце концов его можно было считать разыскиваемым преступником. так что всегда есть возможность, что его заметит внимательный человек. Однако, о практике навыки чарующий голос не знал никто. Более того, он не осмелился бы раскрыть этот факт никому, так как же этот человек смог узнать об этом? Это была секретная техника, которую он освоил с большим трудом. Он скрыл этот факт в глубине своего сердца и мог с гордостью заявить, что ни один человек в этом мире не знал об этой тайне. Но все же парень знал об этом, он был напуган до смерти. Существовало много видов секретных руководств техники для физического тела, боевые приемы, методы культивирования. Однако большинство из них можно легко найти. Если говорить о самых ценных секретных руководствах во всем королевстве, то скорее всего эта позиция должна относиться к тем, которые относятся к тайным искусствам, затрагивающим психику человека. Чарующий голос был чрезвычайно низкоуровневым секретным искусством для контроля психики. Однако, независимо от того, насколько низкоуровневым оно было, оно все равно затрагивало психику. При его активации, кто бы это ни был, они начинали восхвалять владельца всеми силами. В прошлом он был схвачен культиватором седьмого дана, но, полагаясь на это искусство, он уговорил другую сторону пощадить его жизнь. Причина. по которой он так настойчиво умолял пощадить его заключалась в том чтобы использовать свой навык он не ожидал что юноша не только не попадется на его трюк но и знал о нем как будто ничего о нем не могло избежать его внимания перед Джан Сюанем он почувствовал что у него земля из под ног уходит и что он стоял нагишом перед ним ничем не прикрытый как он мог не волноваться если минуту назад он боялся то прямо сейчас его охватил ужас. «Вам не нужно беспокоиться о том, как я узнал об этом. Это далеко не все, о чем я знаю. Я могу пощадить вас, но с сегодняшнего дня, если я узнаю, что вы все еще обманываете других, нанося вред окружающим, смерть будет единственной вещью, которая вас ждет». Остановившись, Джан Сюань пнул ногой тело Мой Яна. Мошенник Мо-Ян ощутил сильный удар, и сила, полученная в результате его многолетнего совершенствования, полностью рассеялась. Без силы он бы не осмеливался обманывать других, даже если бы захотел. «Моя культивация!» Чувствуя потерю сил, Мо-Ян был полон ненависти, но он не осмелился наброситься на него. Противник был слишком пугающим. Он был не человеком, а демоном. Как он сможет нанести ответный удар, когда демон лишил его силы? Катись! После получения преимущества и сражения с мошенником, Джан Сюань вернулся в академию. Мо Ян был простым мошенником. Ему не стоило пачкать об него руки. Было уже около часа ночи, когда он добрался до своей спальни. Тем не менее, Джан Сюань вовсе не был утомлен. Слишком много вещей произошло сегодня вечером. И события происходили одно за другим. Если бы не могущественная библиотека Небесного Пути, Джан Сюан не смог бы справиться с этими ситуациями. Надо посмотреть, могу ли я объединить руководство для шестого дана, которое получил от мастера лучения. В то время он был слишком занят культивированием Золотого Тела Небесного Пути, так что ему еще не довелось тщательно изучить методы культивирования шестого дана. Теперь? Когда у него было свободное время, у него была хорошая возможность изучить их. Вскоре был извлечен правильный метод культивации из дюжины секретных руководств. Однако, взглянув на это, Джан Сюань почувствовал, как у него разболелась голова. «Они никак не связаны друг с другом. Если я начну культивировать с их помощью, то сойду с ума и умру!» Джан Сюань беспомощно покачал головой. У него могла быть дюжина секретных руководств, которыми он обладал, но в них было слишком много недостатков. Даже если он извлек из них правильные отрывки, он все еще не мог сформировать полноценную технику совершенствования. Фактически, собранная техника будет наполнена еще большим количеством разрывов, что сделает невозможным его культивирование. Забудь об этом. Я лучше отыщу для себя побольше руководств. Зная, что техника культивирования не может быть использована, Джан Сюань не паниковал. Вместо этого он использовал методы культивирования для первых трех ступеней, созданных библиотекой, чтобы исправить собственные недостатки, и только после того, как он полностью исправил свое культивирование, отправился спать. Джан Сюань не знал, что в тот период, когда он пошел на рынок, чтобы купить предметы, Шан Бинь пребывал в ярости. Дедушка, ты должен помочь мне отомстить! Со слезами Шанбин кричал так, что даже небеса дрожали. Как внук старейшины, он родился с золотой ложкой во рту. Кроме того, будучи талантливым, его всегда уважали другие. Тем не менее, он перенес все возможные неудачи, которых у него отродясь не было. Это было уже большое благословение, что он еще не сошел с ума. Отправившись на ужин, он увидел, что его богиня обедает с этим парнем, и хоть его уловка не удалась, но... «Дедушка, разве ты не сказал, что этот лев сокрушающий небеса очень послушный? Я приказал ему проучить Джан Сюаня, но он не только не подчинился моим приказам, но и избил меня». Чем больше он думал об этом, тем больше злился. В данный момент Шан Бинь был полон слез. Лев не только не подчинился ему, но и напал на него. Ему хотелось вырвать волосы, когда он думал об этом. «Обычно он довольно послушный». Шан Чинь почувствовал себя немного неловко и посмотрел на льва перед собой с недоумением. Он был обычным укротителем зверя, и его опыт в этой области не был особенно высоким. Даже если он мог приручать диких зверей, он мог взаимодействовать с ними на равных, а не как хозяин со слугой. Однако, независимо ни от чего, они были связаны друг с другом контрактом. Почему лев не защитил его внука, а послушал этого аутсайдера? Лев поднял свою голову вверх с гордым выражением на лице. Казалось, гордясь своим поступком. Увидев выражение морды льва, Шанбин чуть не сошел с ума от обиды. Когда он был с Джан Сюанем, он ласково лизал его руки и относился к нему с уважением, а теперь он ведет себя так же высокомерно, как король. Черт, мой дедушка твой хозяин или тот аутсайдер? Я займусь ли вам позже, когда вернусь? Видя, что его зверь ведет себя так, явно отклоняя сотрудничество с ним, лицо старейшины Ченя покраснело, и он отмахнулся. «Дедушка, на этот раз ты должен проучить Джан Сюаня вместо меня. Было бы лучше, если бы его лицензия на преподавание была отозвана, а его выгнали из академии», — сказал Шан Бин, стиснув зубы. «Мусор, который набрал ноль на квалификационном экзамене для учителей, так сильно его опозорил и оставил неисчислимые раны на всем теле, что могло его убить». Этот вид недовольства не мог быть смыт даже быстрым потоком реки. «Будь уверен, я решу этот вопрос. Но этот Джан Сюань, он знает, на какую удачу наткнулся. Ему действительно удалось набрать пять учеников. Без разумного оправдания, даже для меня, будет трудно изгнать зарегистрированного учителя», ответил старейшина Шан Чень. Зарегистрированного в гильдии учителей Джан Сюаня формально можно было бы считать учителем. Даже будучи старейшиной академии, он не имел права исключать его. Покачивая головой, в его глазах мелькнуло сомнение. Как человек, который набрал ноль на квалификационном экзамене для учителей, смог добиться признания студентов? Все думали, что никакой студент не станет его признавать. Но его признало аж пять человек. Более того, некоторые из них находились в первой сотне. Никто бы не подумал, что это возможно, если они сами не станут свидетелями. Фактически, несмотря на то, что он ознакомился с докладом, составленным бюро образования, он все еще считал это невозможным. Как он это сделал? Это совершенно иррационально, не так ли? Глава 59. Ученики в ярости. «Я уже нашел предлог для дедушки, чтобы принять меры». У учителя Цао Сюна есть ученик по имени Лю Ян, и этот Лю Ян был принужден Чан Сюанем стать его учеником. Учитель Цао Сюн уже подал заявку на просвещение «Будет судом», которое будет проведено завтра. «К этому времени, дедушка, вы сделаете свой ход, и его лишь от лицензии», — сказал Шанбин, стиснув зубы. Обман, о котором говорил Цао Сюн, превратился в принуждение, по его словам. Между этими двумя словами была огромная разница. Обман означает, что с этим человеком что-то не так. С другой стороны, принуждение было вопросом нравственности. «Принуждение? Ты уверен?» Старейшина Шан Чэнь был ошеломлен. «Я уверен!» Шан Бинь утвердительно кивнул головой. Если это так, то завтра я приглашу старейшину Мо, чтобы он стал свидетелем процесса. Если результат просвещения покажет, что Лью не по собственной воле стал его учеником, тогда есть возможность лишить его лицензии на обучение, — ответил Шан Чэнь, поколебавшись мгновение. Спасибо, дедушка, — с благодарностью сказал Шан Бинь. Для проверки уровня учителей существовали квалификационные экзамены. А организацией, которая защищала личность учителей, была гильдия учителей. Гильдия имела право проверять действия учителей, а также лишать их лицензии. В предыдущем мире Джан Сюаня подобная организация называлась Министерством образования. Преподаватели были образцами для подражания. Чтобы вести ученика по их пути, они должны были сделать так, чтобы ученики уступили им, чтобы они были готовы учиться у них. Если бы они принуждали их, то это приводило бы к тому, что у учителя могли отобрать лицензию. Что же касается того, как оценить, действительно ли человек был готов стать учеником учителя, то «просвещение будет судом» было самым беспристрастным методом. «Можешь веселиться, но я посмотрю на твою высокомерность завтра, когда у тебя заберут лицензию». Подумав, что он сможет отомстить за все недовольства в прошлом, Шан Бинь подсознательно сжал кулак, и волнение пробежало по его телу. Джан Сюань не знал, что кто-то уже организовал ловушку. После ночи отдыха он почувствовал возбуждение. Глядя в зеркало, он заметил, что со освоением золотого тела небесного пути его тело стало гладким и плавным, как у младенца. На его теле не было ни шрама. В целом он выглядел намного моложе. Те, кто не обращал внимания на его личность, могли бы даже подумать, что он был студентом. «Неплохо», – сказал Чжан Сюань и отправился в класс. Прибыв на первое занятие, он заметил, что в аудитории уже сидело пять учеников. Ван Ин, Лю Ян, Джен Ян, Джао Я и Юань Тао находились в напряжении. Все они смотрели на Чжан Сюани с волнением и возбуждением. Сначала эти немногочисленные студенты думали, что их обманули, так как их учитель сдал квалификационный экзамен на ноль. Однако после вчерашнего урока они поняли, что хотя его репутация была ужасной, он, несомненно, был невероятно способной фигурой. Это особенно отразилось на Ван Инь. После прочтения теорий, о которых говорил ее учитель, ее отец и старейшины семьи расхваливали его. Фактически, он говорил даже о том, что они не могли осмыслить. После чего они настояли на том, чтобы Ван Тао признал его своим учителем. После этого инцидента его стандарты стали ясны. «Похоже, все в порядке. Чжао Я, возьми эту лекарственную траву, раздави ее в порошок и проглоти это вместе с водой. Кроме того, вот техника культивирования, которую я только что написал, от руки». Если ты воспользуешься этим методом, то сможешь полностью восстановиться через три дня». Кивнув головой, Джан Сюань передал траву и книгу Джао Я. Болезнь Джао Я была вызвана тем, что она культивировала чистую технику инь. Просмотрев все книги в библиотеке Академии, Джан Сюань воспользовался библиотекой Небесного Пути, чтобы получить решение ее проблемы. Хотя эта техника совершенствования блекла, По сравнению с божественным искусством Небесного Пути, это все равно была техника, полученная от извлечения сущности десяти разных книг, и это было необычайно ценно. В нем все еще были изъяны, но они не влияли на ситуацию в целом. Хорошо. Джао Я схватила лекарственную траву и забрала ее себе, прежде чем случайно открыть книгу. Она заметила, что чернила еще свежи, и было ясно, что это просто написано от руки. Взглянув на нее, у нее сузились зрачки, и она с недоверием посмотрела на него. «Учитель Жан, хотя я здесь впервые, я слышала о большинстве известных секретных учебных пособий в Академии. Это руководство в несколько раз невероятнее, чем навык «Чистая дева белого нефрита». Почему? Я никогда не слышала о ней. Более того, почему у этой книги не указано название?» Будучи дочерью городского мэра, Джао Я имела огромную коллекцию книг в своем доме. Она просмотрела множество различных секретных руководств, которые помогли ей развить проницательность. Эта книга в ее руке явно была в несколько раз сильнее, чем навык чистой девы белого нефрита, которую она культивировала ранее. Однако, почему она никогда не слышала об этом? Всякий раз, когда вы копируете технику культивирования, вы всегда будете писать имя создателя на ней. Однако в этой книге не было обнаружено никаких следов информации о ее создателе, в результате чего Джао Я была озадачена. «А, эту книгу я только что составил и записал, исходя из вашего физического состояния. Поэтому на ней нет имени. Если трудно на нее ссылаться, то можешь назвать ее как хочешь», — ответил Джан Сюань. «Библиотека Небесного Пути извлекла правильные части каждого секретного руководства». и скомпилировала их в книгу. В книге, которая была составлена библиотекой, не было имени, и он тоже не удосужился назвать ее. Таким образом, он передал ей технику сразу после того, как небрежно скопировал ее. Он не ожидал, что Джао Я спросит об этом, поэтому и ответ был небрежным. «Что? Учитель написал ее сам? Это означает, что эта техника культивирования, созданная учителем?» Не только Джао Я была озадачена, другие также сузили зрачки, и все чуть не потеряли сознание на месте. «Можно сказать и так», — ответил Джан Сюань и небрежно кивнул головой. «Библиотека Небесного Пути не могла быть объяснена, а эти книги появились из ниоткуда. Таким образом, не имело значения, создал он их сам или нет». «Невероятно!» Навык «Чистая дева белого нефрита» был создан культиватором восьмого дана для нашей семьи, а учитель может создать технику гораздо более высокого уровня. Неужели он настолько силен? Видя, как он признается в этом, пятеро учеников чуть не сошли с ума. С момента основания Академии Хунтянь на протяжении многих веков было совсем немного экспертов, которые могли создавать техники культивации. Каждый из них был авторитетной и влиятельной фигурой. Тем не менее, их собственный учитель был способен на тот же подвиг. Они чувствовали головокружение от почтения, которое испытывали к нему. Кроме того, что самое главное, что хотел сказать учитель Джан? Он сказал, что если вам трудно, то вы можете назвать ее как хотите? Черт! Каждый мастер проходил через многое, чтобы создать собственную технику культивирования. Таким образом, они рассматривали это как сокровище, и передавали его своим главным ученикам. Тем не менее, после создания техники культивации, учитель Джан не только свободно дарил ее другим, он даже поленился назвать ее, позволив своим ученикам назвать ее так, как им понравится. Нужно знать, что будущие поколения имеют тенденцию помнить только того, кто назвал умение, а не самого создателя. «Такая возможность оставить свой след в истории, но это нисколько не беспокоило его». Не слишком ли он безразличен к материальным успехам? Он слишком благороден. Неудивительно, что учитель Джан все еще остался скрытной фигурой, несмотря на то, что он был настолько способным, даже будучи известным как худший учитель в академии. Он невероятно благороден». «Учитель Жан. Подумав об этом, ученики покраснели. Они были так тронуты, что были на грани срыва. «Что случилось со всеми вами?» Увидев, что его ученики, которые мгновение назад вели себя как обычно, а сейчас уставились на него с красными лицами, Джан Сюань смутился. «Ученики могли так разозлиться?»